Глава 44 «Ой!» — воскликнула крайне озабоченно. «Мне срочно надо! Туда!» Я сделала честное лицо и показала пальцем на выход из столовой. «Что?» — нахмурился Филипп. «Зачем?» — удивился Алонсо. Озарела, понимающе хихикнула. «Надо!» — ответила глубокомысленно и, развернувшись, поспешила в нужном направлении. «Лана, стойте!» крикнул мне след Фредерик. «У нас же занятия!» Но я сделала вид, что не услышала. Мне требовалось уединиться, успокоиться, принять холодный душ, обругать себя последними словами, потом убедить в том, что ничего особенного не произошло, всему виной длительное воздержание, и вообще мне не понравилось. Как видите, дел накопилось более чем достаточно. Какие уж тут занятия. Позже. Все позже. Я буквально выбежала из столовой и столкнулась с Кайлом. Оборотень поймал меня в объятия и с улыбкой воскликнул. «Сайлана, как же я вам рад! Прекрасно выглядите! Какое необычное платье! Такое яркое!» «Спасибо!» — оторопела, хлопая глазами, и поблагодарила я, подождала, пока меня выпустят, но тут же оказалась в других руках Марка. «Откуда вы здесь?» «Она стая она нашла!» ответил Кайл, кивнув себе за спину и дружески приобнимая меня за плечи. «Сказала, вы часто о нас вспоминаете и печалитесь, что из-за своего плотного графика не можете нас навестить. Вот мы и решили сами с вами встретиться. Жалко только, что Кевин и Оливер уже вернулись в Фирс. Уверена, они бы тоже были счастливы повидаться». «Да», – удивилась я, пытаясь вспомнить, когда же откровенничала об оборотнях с помощницей Фредерика. «Какой приятный сюрприз! Конечно, жаль, что вы не в полном составе». Выглянув за спиной мужчин, увидела хитро улыбающуюся Лилиану. «Странно, с чего бы это?» «Немедленно отпусти нашу женщину!» Вдруг раздалось сзади. Я напряглась и медленно обернулась. Кайл же мгновенно отодвинул меня себе за спину. Из столовой вышли хмурые братья. Первым был Филипп, который не спеша застегивал пуговицы своей рубашки. Учитывая, что сначала из этой комнаты выбежала растрепанная я, не представляю, что подумали оборотни. Точнее, не хочу представлять. Да. «Ой, как интересно!» — протянула феечка, садясь мне на плечо. «И вы еще меня вернуть хотите, когда тут столько событий? Да ни за что! Как думаешь, драка будет?» «Нет, не будет», — ответила, решительно пробираясь вперед и останавливаясь между двумя враждебно уставившимися друг на друга группами. «Лорды, позвольте вам представить. Это Марк и Кайл, брат Колина. Именно они были первыми, кого мы встретили в вашем мире. Сюда их пригласила Лилиана. Не стесняясь, выдала девушку. Не все же мне одной расхлёбывать». Вот они и согласились навестить меня и Степашку. Кайл, Марк, «А это лорды, Фредерик, Алонс и Филипп. Они нас временно приютили, пока я не освою магию». «Мы знакомы», – буркнул Фредерик, собственнически притягивая меня к себе и обнимая за талию. С другой стороны, подошел Филипп и положил свою руку мне на плечо, не занятая феей. «Обалдеть, меня уже присвоили. И всего лишь после одного поцелуя. Так и знала, что это была плохая идея. Придется объяснять, как они не правы. «Но потом, не выяснять же отношения при оборотнях!» «Что ж, Тая, раз уж моя помощница имела хм, смелость самостоятельно приглашать в наш дом гостей, добро пожаловать! Чаю? Лилиана, распорядись!» Беловолосый одарил девушку таким взглядом, что она испуганно побледнела, покачнулась и, спотыкаясь, помчалась на кухню. Оборот неудивленно посмотрели на драконов, потом на меня, потом снова на драконов, затем на феечку, сидящую на моем плече и с улыбкой, машущую им ручкой. «Не откажемся», – вежливо ответил Марк. «У вас есть магия?» – удивился Кайл. «Так получилось», – развела руками я. Тут в холл ворвался маленький вихрь из степашки и принца и кинулся к Кайлу. «Моя собачка! Ула! Ты меня покатаешь? А где Кевин?» Оборотень, смеясь, подхватил моего сына на руки, подкинул вверх, а потом посадил себе на шею. «Конечно, покатаю! Прямо сейчас! Держись крепче!» Кайл подмигнул мне и сообщил. «Я, пожалуй, к вам позже присоединюсь». После чего понёс хохочущего Степашку на улицу». Принц восторженно Лая бежал следом и завершала процессию Сая Велена. оха и причитая, что она слишком стара для таких гонок. Ну а мы пошли пить чай в гостиную. Меня, не выпуская своего захвата, повели Фредерик и Филипп, а Марк шагал впереди вместе с Алонсо. Чаепитие проходило в напряженной обстановке, и я сдерживалась из последних сил. А как иначе, если меня ревниво облепили драконы? Вот в прямом смысле... Я сидела в кресле, на его подлокотниках расположились брюнеты, Фредерик встал сзади. «Угу, попробуй вести непринужденную беседу с гостем в такой обстановке». А вот я и не вела, просто слушала мужчин и попивала свой любимый чаек. Марк же лишь потешался над моим страдальческим лицом и довольными драконьями. И хоть умело скрывал это завежливой улыбкой, но смешливые огоньки в глубине глаз скрыть не получалось». Зато озарела, устроившись на спинке его кресла, не таясь, с умилением наблюдала за нашим квартетом. Оборотень рассказывала о своих с друзьями приключениях и о том, как они с помощью чудесной водички помогали собрать им. Но сейчас она, к сожалению, закончилась, и мужчины собирались домой. Однако буквально в последний момент их нашла Лилиана. «Конечно, мы не могли не навестить Саю Лану. До нас столько слухов доходило. И мы искренне волновались, как она с сыном устроилась, но сейчас я вижу, что Сая в надежных руках, и очень этому рад. Ого! Я тяжело вздохнула, передернула плечами, пытаясь скинуть с себя эти самые надежные руки, и потянулась за новой порцией чая. Только мне и этого не дали. Филипп мягко удержал, а он созабрал у меня пустую кружку, наполнил и заботливо вернул в мои ладони. Ну, я ему строю. Поболтав еще немного, обсудив обстановку в стране и подозрительно притихших после последнего нападения демонов, Марк сообщил, что им пора. Мы дружно пошли его провожать. В холле я попросила мужчин подождать и сбегала в свою комнату, где быстро привела свою прическу в порядок, схватила бутылочку сына и поспешила назад. Спускаясь, увидела, как драконы с Марком и вернувшимся Кайлом о чем то тихо переговариваются – При моем появлении обсуждение быстро закончилось, и мужчины с вежливыми улыбками стали следить за моим приближением. Вот, сказала, протягивая свою ношу. Перелейте во фляге. Я слышала, в Фирзе тоже были пострадавшие. Только прошу, не надо восхвалять мое имя, хотя бы вслух. Глаза Кайла округлились. Это вода? Изумился он. Откуда? У вас было еще? «Да, я совсем забыла, что сыну тоже набирала», — покаялась смущенно. «Только здесь обнаружила. Забирайте и помогите, кому сможете». Мужчина с величайшей осторожностью принял из моих рук бутылочку, открыл, перелил содержимое в свою флягу и вернул. Потом галантно запечатлел поцелуй на моей руке и, проникновенно заглядывая в глаза, произнес. «Благодарю. Вы столь же милосердны, как и прекрасны». Я восхищен и не устаю восхвалять звезды за нашу встречу. Так, Волчара, заканчивай. Мы тоже восхваляем звезды и все такое. А ты и поищи себе другую милосердную. Ревниво буркнул Филипп и загородил меня от оборотня. Вы там, кажется, торопились и похоже дело у вас сейчас добавилось. Не смеем задерживать. Холодно, добавил Фредерик. Еще увидимся, оборонила Лонса. Мужчины пожали друг другу руки, попрощались со мной, и наши гости отбыли, а я, дождавшись, когда за ними закроется дверь, убрала с лица приветливую улыбку, уперла руки в бока и грозно посмотрела на лордов. «А теперь, уважаемые, давайте кое-что обсудим!» – предложила я и отправилась в гостиную. «Ой, как же у вас интересно!» – восторженно заверещала феечка и полетела за мной.